Глава 66. Все четыре дня, что мы были в море, Киргинзо провела в каюте, страдая от приступов морской болезни. Мне было жаль Киргинзо. Пусть мы и не сошлись близко, но она спокойная и терпеливая женщина. Я приносила ей кислое питье и достала из багажа мятные леденцы. И иногда это снимало приступ, пусть и ненадолго. Я же не ощущала никакой потребности в уединении. Судно было грузовым только наполовину. Кроме грузов, перевозили важных пассажиров, поэтому, кроме служебных кают капитана и ристов, было еще с десяток клетушек для пассажиров, государственных курьеров, иногда путешественников-купцов. Мне отвели одну из лучших кают, не слишком большую, но ну и не совсем крошечную, примерно как у четырех ристов, что были в этом рейсе. Такую каюту с подвесной койкой я видела в приоткрытую дверь в первый же день. Обедала я с капитаном и ристами, и еда подавалась вполне прилично белая скатерть, салфетки, фарфор, серебро и прочие прелести. Ристы, надо сказать, были как на подбор в возрасте, скупые на шутки, большие любители обеденного отдыха. Под отдыхом подразумевалось чаепитие, кафт не пил никто, неспешные разговоры о погоде, прошлых рейсах и прочие малоинтересные для меня ерунда. Когда-то орнито. Строился как торговое судно, но через некоторое время появились более удобные модели, и теперь он регулярно курсировал вдоль берега, доставляя в столицу южные фрукты, сухофрукты, огромные бочки вина для двора Архитионуса и продажи, иногда купцов со своим грузом, почту и людей. На нем часто ехали пассажиры-моряки, которые получали назначение на корабли порта Котенко. Для своих пассажиров, служащих на флоте, существовали особые внутренние правила. Таких гостей принято было приглашать в кают-компанию к капитанскому столу. Остальным пассажирам еду приносили в каюты, где они ели за крошечными откидными столиками. Место на корабле экономили. Стульев и вовсе не было, сидеть приходилось на койке. Одним из таких своих пассажиров был Верт Кирус Нергану, молодой рист, который оказывал мне знаки внимания не потому, что был от меня без ума, а исключительно потому, что не мог пропустить мимо ни одной юбки. Подозреваю, что если бы на борту не было меня, он точно так же любезничал бы, например, с Киргинзо. Не из желания помочь женщине, а из желания почувствовать себя дамским угодником и сердцеедом. Правила приличия, впрочем, он соблюдал весьма строго и не позволял себе никаких вольностей. Молодой, несколько шалопайстый парень, добродушный весельчак и болтун. Я была рада его обществу. В этом рейсе за капитанский стол садилось девять человек И единственный, с кем можно было пообщаться, был именно он. Между шутками и прибаутками, томными взглядами в мою сторону и уверениями, что сердце его разбито навсегда, он довольно толково рассказывал мне об устройстве кораблей, которые сейчас достраивают на столичных верфях или были построены недавно. «О, Кир Стефания, я был там больше года назад, когда со стапелей спускали могучий архитеонус. Он прекрасен, Кир!» Для меня такой перевод — большая честь и удача. Представляете, у него пять мачт. Поговаривают, что он станет флагманом в большой и серьезной экспедиции за острова. Так что плавание моё, исключая страдания Киргинзу, прошло вполне замечательно. Конечно, мне приходилось сидеть с болеющей компаньонкой, отпускать перекусить Мансону, Сету и горничную самой Кир, но так как дежурство делились на всех, то и времени поглазеть на проплывающий берег тоже было достаточно. Скорее, я слегка устала от безделья. После прибытия Орнито в порт я с любопытством осматривала десятки судов разных форм и очертаний. Большей частью, конечно, это были не слишком большие бригантины и шхуны. Масса мелких рыбачьих баркасов и лодок, снующих между судами. Шум и гам были даже сильнее, чем при разгрузке судов в Котенгу. Пока ждали чиновников с документами, мои вещи матросы подготовили к выгрузке. Время тянулось, а на берег меня все не отпускали по личному распоряжению капитана. На мои вопросы этот угрюмец ответил. «Я выполняю приказ, Кир Стефания». И больше пояснений не дал. Наконец, часа через два, медленно продвигаясь в толпе пассажиров, матросов, грузчиков, выносивших сорнито, ящики и тюки, подъехала карета, из которой вышла внушительных размеров Кир, и поднялась на борт в сопровождении двух лакеев, ехавших на запятках. Несколько подозрительно осмотрев меня, похудевшую и бледную Киргинзу, и гору наших сундуков, она строго спросила, глядя на меня сверху вниз. «Стефания Киршахман?» «Да, почтенная Кир», — ответила я. «Меня зовут Тирона Кирбатори. Прошу вас следовать за мной. И вас, Кир, также. О багаже и вашей прислуге позаботятся». Кир развернулась, колыхнув широкими юбками и с уверенностью отмохода поплыла к сходням. Фамилия Батори вызвала у меня некий трепет. Много лет назад, в другом мире и в другой жизни, я смотрела фильм о кровавой графине. Возможно, жизнь намекает мне на что-то. Или это просто усталость от путешествия и вынужденного безделья, того и лезет в голову дурь. Кир Батори усадила нас в карету, отодвинула заслонку и скомандовала спину кучеру. «Трогайте, Джох! Мы едем домой!» Я с любопытством отодвинула шторку на окне, и попыталась осмотреть город, за что была удостоена строгого замечания. «Вы ведете себя, как деревенская простушка, Киршахнан?» Шторку я задернула, но бесцеремонность заявления меня покоробила. Пожалуй, с такой мадам я не сработаюсь. Все то же самое можно было сказать вежливо и спокойно, а не показывать с самого начала, какая она вся из себя важная горожанка. Начало моей городской жизни мне очень не понравилось. Въезд, в котором теперь располагалось мое жилье, был, как и мой собственный, двухэтажным. Приличная мебель, чистота, крепкий молодой лакей в прихожей. К нашему приезду были готовы ванны и постели. Хотя на дворе стоял день. Я с удовольствием вымылась, но, разумеется, не стала ложиться. Сата это к этому времени уже достала из сундука простое домашнее платье и даже успела погладить. Волосы она мне уложила в прическу влажные, хотя я и извела на просушку два полотенца. Ничего. Высохнуть. Сейчас мне хотелось пить и есть. Завтрак был уже давно. Киргинзо к столу не вышло, да это и понятно. Надо дать бедняжке пару дней отлежаться. Кирбатори ела с большим аппетитом, иногда несколько резко требуя. «Рива, подай вон тот пирог». Горничная прислуживала ловко и быстро. Перед десертом в зал заглянула посвежевшая сета и спросила. «Кирстофания, что-нибудь нужно?» Ответить я не успела. «Милочка». «Запомни, во время еды отрывать кират блюд — дурной тон!» и добавила, глядя на растерявшуюся сету. «Пошла вон, дура!» «Пожалуй, с меня хватит». «Почтенная кирбатори, я не привыкла, чтобы в моем доме обижали моих же слуг». Слова «в моем доме» я четко выделила голосом. «Даже компаньонка, тем более компаньонка. Надеюсь, вы дорожите этим местом, и больше мне не придется возвращаться к этой неприятной теме. Нельзя сказать, что меня порадовало бордовое лицо Кир. Скорее, я поняла, что война объявлена. Тем не менее, обед мы закончили в тишине и молчании.